Эпизод семнадцатый. Бывает и так. Едва встретишься с человеком, едва выспросишь, как зовут, и уже знаешь, что этот друг настоящий. Друг ни на один день, ни на одно застолье, на всю жизнь. Все те дни, пока торсферцы приводили в порядок синий корабль, пока помогали мирянам чинить порушенный кров, пока отдыхали и готовились к возвращению домой, Чурилы и Кубрат не расставались. Булгарский хан впервые видел славен так близко и подружески. И чем больше смотрел, тем больше нравился ему этот народ. Не скоро возгоравшийся любовью или гневом, но зато уж любивший и ненавидевший одинаково до смертного часа. И было радостно, что это друзья. Хан и князь охотились вместе, и булгарин дивился про себя, глядя, как Чурила один шел на разъяренного вепря. Кабанье челюсти с клыками князь приберегал, свести домой, подарить священному дубу, а потом оба ехали за лес, в широкое поле, и тут уж было раздолье степному орлу брату. Сам с собой натягивался в руках лук, летел вперед золотошорстный скакун, взмывала с кулака когтистая ловчая птица, как не тянулся Чурила, а в поле от хана все же отставал. Вечером в куда возле огня Верный люд разматывал на его теле промокшие повязки и чуть не плакал. Меры ты не знаешь, княже. Вот разболеешься. Чурила, сдерживая боль, отзывался лениво. Что слышу? Ишь, боярин у меня новый. Муж смысленный, князю советник, али позабыл я, кто ты есть, Свет вышатич. Напомни? Отрок, бормотал люд сердито. — А что то значит? — спрашивал Чурила. — Хочешь, не хочешь, — приходилось отвечать. Речей не «Ну, то -то — Речей неведущий. — Ну, то-то, — выговаривал князь добродушно и щелкал люто в лоб. — Вот и знай, молчи себе, пока не спрашиваю. И вытягивался на лежанке, позволяя укутать себя пушистым мирянским одеялом. Люд чутким клубком сворачивался у него в ногах, подсовывая под щеку кулак. Меч его покоился рядом у руки, тоже готовый взвиться по первому зову. Небось, еще больше ран было бы у князя, если бы не этот меч. Да непосеченный лютов щит возле стены. Сладко было думать об этом, засыпая под лечурилом Стиславича на хапке соломы. Еще лют думал иногда про брата любима. Думал без зависти, больше с презрением. Тот, небось, спал дома, на заботливо взбитой перине. И сам мог послать челединцев в отцовскую медушу за квасом, за сладкими сушеными яблоками. Мог-то мог. А кого князь взял с собой в круглицу? Народимо. Или сюда? Нет у князя для любима ни дела, ни ласки, ни даже щелчка в лоб. Вот и снится люту, будто вынимает он Мстиславича из когтей у змеища три головы. Будто растворяет каменные пещеры, Выносит злато-серебро, Выводит под белые руки Девицу-красу ненаглядную И сидит на перу, одесную от князя, И не слуга, брат любим, Подает ему хмельную чашу Всю в самоцветных каменьях, Перует лют, кладет в рот Румяное лебяжье крылышко, Утирает с подбородка мед пива, А сам слушает, не зовет ли князь. Не шумит ли за дверьми кто недобрый? Не кричит ли во дворе рыжий петух? Срамота продрать глаза позже князя. Да еще теперь. Уезжали они из барсучьего леса в один день. Чурила с дружиной, ханку брат, викинги на корабле. Было им по пути, речка и до впадения в рось булгу. А уж там, как засинеет впереди неоглядный вольный простор, разойдутся их дороги одна на полдень другая на полночь поразмыслив Хальгрим решил не обирать в этот раз и так потрепанного селения. знал миряне будут ему за это благодарны для лучшего мира с финами он даже отдал им часть добычи взятые на синей ладье взамен обрадованные барсучане натаскали ему полный корабль всякой снеди меда ягод орехов сушеного мяса и рыбы Маловато было только зерна, но ничего, купят где-нибудь или возьмут. Злополучный Торгер Херсер все еще лежал на широкой палубе, никак не подпуская к себе смерть. Поначалу он отказывался от еды, и только в самый день отплытия Видга после долгих уговоров накормил его сладкими мирянскими лепешками с малиной и молоком. Поев и утомившись, сын Гудмунда сразу уснул впервые спокойно за все эти дни рядом с ним сидел и лежало десятка полтора такого же невезучего народа своих и славен, кого достали все чаютские топоры сидел и Гудрё толовсон ему уже успели дать прозвище поленой задремав торгер как раз и пропустил то о чем так долго мечтал не увидел как бьорн кормщик впервые двинул рукой дубовое правило Не слышал его команды, заставившие скрипучие блоки запеть все разом, одевая новенькую мачту клетчатым сине-белым ветрилом. Люди смотрели на берег, вдруг быстро покатившийся мимо, на барсучий лес, пропадающий за поворотом реки, на мирян, машущих с откоса. Чурила, несмотря на раны, ехал берегом вместе с ханом Кубратом. Когда же пришла пора каждому поворачивать к своему дому, Обменялись подарками. Булгарин дал князю звонкую самлю, пернатый шлем, лук и колчан. Взамен принял кольчугу, тяжеленный меч и длинный крашеный щит. И поклялся стоять за кременчан так же, как те будут стоять за него. Поклялся голубой степью, плодородной землей, хмелем веселящим сердце героя, табунами коней. А я, — сказал Чурила, положив по обычаю оружие на землю, Клянусь секирой Перуна, бородой волоса, молотом сварога. Будет у тебя хан нужда, позовешь, приду, и тебя стану ждать на подмогу. Плеснула холодной водой, дохнула свежим предосенним ветром славная Булгарось, смыла следы копыт, разбежавшиеся в разные стороны. Еще в Барсучьем лесу вскоре после битвы князь позаботился о гонцах. В бели чупать полетела весть о победе и наказ мчать в Кременец новую родогостеву боярню. В медвежий угол слово о том, что князь-батюшка раздумал заезжать за и велел мирянам вести ее самим. И, конечно, домой, чтобы не волновались, дружина возвращалась в город обходным путем по реке. Любы ехать по высокому берегу, дыша полной грудью оглядывая живой полноводный простор, украшенный скалящимися на ветру гребешками да пестрым парусом корабля. любо поднимать в заводях стаи откормившихся птиц, тяжко ложащихся на крыло, и следить за безусыми отроками, без промаха в лед, бьющими к завтраку уток. любо знать, каждый новый день, да что, каждый шаг коня несет все ближе к дому, к знакомому двору, к ступенчатому крылечку, к скрипучему всходу. Спешил, князь. Спешил по реке Синий с белым носом корабль. Там тоже скучали без и подруг. Скучали по накрытому столу в длинном совсем торсфьордском доме. Один торгер никуда не спешил, твердо уверенный, что умрет тут же, как только его снесут на берег с корабля. Но до дома было еще не близко. И ему становилось то хуже, то лучше. А когда он открывал глаза, то видел над собой небо в разорванных облаках и чаек, вьющихся у паруса боевой ладьи. — Никак раздумал умирать, Торгер Херсер? — спросил его Хальгрим однажды вечером, когда половина людей уже спала, закутавшись в одеяло. Торгер посмотрел на Хевдинга и чуть усмехнулся. — Нам всем было бы больше радости, если бы ты выжил. — продолжал Вигловсон. — Но только ты сам знаешь, что чаще всего получается так, как это угодно богам. — Если ты умрешь, этот дракар повезет тебя в Вальхаллу. Аюты помогут тебе сойти на берег, когда вы туда прибудете. Торгир встрепенулся. — Лучше ты, Хали, отдай его Видги. Ни тот, ни другой не заметили, как замер лежавший поблизости сын Хевдинга. Хальгрим сказал, «Я не настолько богат, чтобы раздаривать дракары мальчишкам, которые еще ничем особенным не прославились. Ходить на нем станешь ты, и будет так, как я сказал». Дыхание под одеялом возобновилось. Настанет утро, и Видгу не позабавит даже большущая усатая рыбина, выловленная в реке. И в который раз он повторит себе, что скоро, скорее, чем кое-кто думает, У него будут свои воины. И шрамы на всем теле, как у конунга, когда тот идет мыться. И жена по имени Смерна. И корабль получше этого. А Торгер сказал еще. — Али, я вот думаю, Ольгер-Ярл придет проследить за Ютами. Говорить было очень больно, и он подбирал слова, чтобы сказать все, что хотел, возможно, короче. — Ты ведь на их корабле. Ты смотри, чтобы он тебя не принял за них. Хальгрим поправил на нем одеяло и ушел. На другой день в полдень они увидели очень знакомую снегку, стоящую на якоре у другого берега реки. Разглядев клетчатый парус, вагеры мигом снялись и пустились через рось на веслах. Боевая ладья неслась по воде бесстрашно и быстро, И было видно, как неуютно стало двоим Ютам и гудриду полёному, А у того, кто стоял на носу летящего корабля, вился за плечами серый плащ, так и вызывавший в памяти Белоозеро. Вагеры готовились драться. Там уже поблескивали шлемы и лезвия вытащенных мечей. Должно быть, их несказанно удивил мирный знак, поднятый над синей ладьей. — Эй, Ольгер-Ярл! Издалека долетел над водой хриплый голос сына ворона. — Спасибо, Ярл! Оставил мне с кем помериться силой! Снека сразу сбавила ход, подошла и уже совсем не злобиво закачалась подле дракара. Я вижу, что вороны Одина летят за тобой, халейк! — прокричал с нее воевода Олег. — Я-то думал, ты, горм хочет драться со всадниками. — «Горма сказал Вигловсон. Выкапывают из-под камней лесные медведи. А на берегу это в Конунг, Мстицливсон из Стейнберга». Олег пригляделся и снял с головы шлем. Надевал я кольчугу, да поторопился. Обернувшись гребцам, он отдал команду, и Снэка, взмахнув веслами, воткнулась в песок. Олег легко перемахнул через борт и пошел вперед, приветственно поднимая руку. «Здрав, Буди!» княже чурила Мстиславич!» чурила покинул седло и поспешил навстречу и ты здрав будь воевода они обнялись это было свидание старых друзей переменился ты друже с прошлого года сразу же сказал олег не таковым помню не ищешь вижу более смерти али лепше что нашел чурило до хруста сдавил его ладонь все помню олег И как на ладе твоей крюрик уходили, ходили. Только и ко мне во двор нынче солнышко светит. Поедем, гостем будешь. Княгиню Звенеславушку поглядишь. Нашел!» Наполовину неверя ушам, улыбнулся Олег. «Где?» Чурила глянул на синий корабль. «Да ты сам ее поди видел. Шли же мимо тебя, виглавичи. Она на севере у них побывала». Олег только головой покачал. Велик световид, Вот уж волшебные дела творятся на свете! А что, и погощуку ли зовешь? Все мне расскажешь, как было, и про датчан.